Глава двадцать Очень ценная прописка. После стычки с бандитами настроение было хуже некуда. Это я так наивно полагал. Оказалось, есть куда, когда поговорил с Ишидом. Я бы понял, если бы целитель просто отказался с нами идти. Бургомистр и главный жандарм Ибериума, приказавшие схватить нас во время званного ужина, безусловно, стали для него личными врагами. Однако на этом он не успокоился и категорично заявил, что с таким трудом добравшись до города не желает больше рисковать своей жизнью. Теперь он намерен немедленно получить свои деньги и покинуть отряд, чтобы приступить к учебе, для которой сюда и прибыл. Всех на свете, как ни старайся не спасти, а совать голову в петлю из-за этих вообще полнейшая глупость. В общем, дальше наши пути расходятся. Верни мою долю, «А сам поступай, как знаешь», – безапелляционно заявил на прощание Ишит. Уговаривать у Гая не стал. Зачем? Он все для себя уже решил. Мне вообще показалось, что целитель искал лишь повод. Выдал полагающиеся ему полторы сотни, плюс полтинник из пока еще нереализованной добычи. Ишит пересчитал монеты, велел его не искать и покинул гостиницу, даже не попрощавшись с остальными. Можно подумать, хоть кто-то после такого демарша собирался иметь с ним дело. А ведь мне уже начинало казаться, что Угай становится нормальным мужиком. И моя первая оценка была ошибочной. Но не тут-то было. Целитель бросил соратников сразу, как только надобность в нас отпала. Он даже не спросил адрес учителя, к которому мы направлялись. Неужели поверил посулам баронетта? -то? Тогда он тем более сволочь. Ухватился за возможность получше устроиться и без сожаления избавился от ставшего ненужным окружения. Помимо двух сотен у Гаю, еще двадцать монет пришлось выдать Атиме на приобретение необходимых, как она сказала, побрикушек. Барина пообещала потом вернуть втрое больше, поэтому сейчас жадничать не стал. Алгая мы оставили стеречь добро, а сами под предводительством Атимы двинулись развлекаться в кабак-пристанище старого пирата. «Так, мальчики-девочки, что умеем?» Начала расспросы атаманша, когда мы все разместились в экипаже. «Сначала ты», — кивнула мне. Воздушный кулак, сотрясение почвы под ногами, зарядка накопителей. Перечислил свои способности. О портальной магии упоминать не стал. Получилось всего раз, вдруг случайно. Она перевела взгляд на игуна. Слабый ментальный удар и молнии, штук пять, не больше. «Неплохо», — промолвила Атима. «Что у нас дальше?» «Могу создать четыре огненных шара размером с кулак», — подключился Ленкур. «Могу водой окатить и лужу под ногами заморозить». Очередь дошла до Барины. «А еще есть артефакт», — напомнила она. «Наденьте вот это», — женщина раздала всем амулеты. «Спасает от одного выстрела из арбалета и одного заклятия средней силы. Если задымиться, защита кончилась». Все молча выполнили ее распоряжение. Что удивительно, никто из нас даже не подумал оспаривать лидерство странной селянки. «Значит, поступим так», – тоном маститого режиссера начала она распределять роли. «Мне по сценарию следовало зайти в кабак последним, изображая человека, которому давно пора остановиться с выпивкой. В сезон пробуждения таких в Туриине встречалось немало». Кому-то повезло с добычей, и он отмечал улыбнувшуюся удачу. Кому-то наоборот. Чем не повод утопить горе в горячительных напитках? «Лучшего вина и вон ту кралю за мой стол!» — заорал я пьяным голосом, хлопнув по столешнице золотой монетой. А Тима велела устроить дебош в кабаке. Она же выступала в роли крали. «Это что за козел тут раскомандовался? Может, тебе еще и спинку поцарапать?» так я ненароком могу и ребра переломать». Она поднялась с лавки, взяла со стола вилку и направилась к моему столику. «То, что надо. Люблю горячих штучек. Тут отдельные номера имеются?» Слегка заплетавшимся языком спросил я. А дальше все пошло не по нашему сценарию. «Дернешься? Пристрелю». Раздался голос слева. Боковым зрением заметил арбалет, направленный в мою сторону. А ведь на входе у всех требовали сдать оружие. Хорошо, что на мою торбу никто не обратил внимания. Дамочка, здесь приличное заведение. Рядом с Атимой появился крупный детина, который слегка надавил ей на плечи, усаживая за свой столик. Никто тебя не обидит, сладкая. Только сейчас заметил, что большинство посетителей кабака пристально изучают и меня, и Атиму, а за столик Ленкура вообще подсели сразу трое. «Похоже, нас тут ждали. Конечно, не очень хочется проверять, справится ли выданный амулет с защитой, но буду надеяться на лучшее. Наверняка здесь еще и волшебник где-то притаился. Мне как-то крупно везет на них. А еще хотелось бы узнать, где и Гун, и Барина. Вроде они по сценарию должны изображать влюбленную парочку. Или я что-то неправильно понял?» «В этом якобы приличном заведении хоть какое-то пойло подают», сделал вид, что не расслышал угрозы арбалетчика. Или «я зря сюда заглянул». Из-за барной стойки появился седой мужичок невысокого роста. Он нес на круглом подносе одну бутылку, не захватив ни стакана, ни кружки. Почему-то сразу вспомнился фильм про Штирлица, где главный герой разбивал бутылку о голову эссесовца. «Желание клиента для нас свято», — произнес бармен, ухмыляясь. Треугольное лицо мужика украшал шрам под бровью. Некое подобие улыбки совершенно не делало его привлекательнее. «Наверняка тертый калач. Не удивлюсь, если седой тут верховодит и разместившаяся в зале дюжина бойцов тоже под его началом. А что мы имеем? Монетка золотая одна штука» на подходе под нос и бутылка. Почему-то зацепился мыслями за эти предметы, покрутил между пальцами золотой и бросил его арбалетчику. Слабо в монетку попасть? Золото – самое проверенное средство для отвлечения внимания. Сотрапезники стрелка бросились ловить монетку, а тот, сообразив, что деньги уходят, тоже потянулся за богатством. Бармен прикрикнул на него, слегка повернув голову. Но тут... А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а! Сучья дочь! заорал мощный детина, присевший рядом со тьмой. Бандит имел неосторожность положить ладонь на стол, забыв провилку в руках женщины. Сейчас столовый прибор торчал из кисти крепыша, подавая нам сигнал к действию. От души шарахнул волной ветра да так мощно, что половину зала отмело к стене вместе со столами, стульями и посетителями. Да простит меня Ленкур, ему тоже досталось. Бармена зацепила лишь краем, поэтому я вскочил и, схватив чудом не упавшую с подноса бутылку, обрушил ее на голову вожака. Говорят же, спиртное сильно бьет в голову, особенно если оставлять его в бутылке. Выхватил поднос из ослабевших рук Седова и метнул в арбалетчика, вспомнившего о своем оружии. Удачно попал в лоб. Пока никто не успел подобрать арбалет, бросился вперед и схватил оружие. А когда развернулся, мысленно присвистнул. А Тима успела уложить пятерых бандитов, выломанной из стола ножкой. Ого! Кто она? Ниндзя в юбке? Бармен уходит! крикнула ниндзя, смачно врезав пытавшемуся подняться мужику с вилкой. Кинулся за седым. Очень боялся, что гад ускользнет, и без него нам долго придется искать похищенных. Наверняка в кабаке имелось много всяких подвальчиков, чуланов, кладовок и прочих складских помещений. Когда заскочил на кухню, вожак как раз пытался удрать через нее и так спешил, что поскользнулся на ровном месте и шмякнулся затылком об пол. Подбежав ближе, увидел лед под ногами беглеца. А я-то все думал, куда тьма определила девушку. «Барина, это я!» Прежде чем выйти, подал знак и лишь после этого осторожно выбрался из кухни. Узнали, где девчонок держат? Сейчас попытаемся. Достав из кармана веревку, начал связывать бармена. За время недолгой службы пограничника я успел освоить немного. Стрельбу из арбалета и несколько приемов обращения с кистенем. А еще ребята научили, как надежно и прочно связать задержанных, чтобы их руки-ноги не затекли, но и освободиться от веревок без посторонней помощи сами не смогли. А обыск пленника – это вообще особая наука. Ашкун мне рассказал о самых разных тайниках в одежде, где могут быть спрятаны лезвия. Сейчас у бармена обнаружил два – в рукаве и на поясе. Пришлось усилить путы петлей, обхватывающих шею. Закончил как раз к появлению атимы и слегка помятого ленкура. «Сам скажешь, где похищенные, или мне тебя ласково попросить?» – спросила атаманша. «Ты же отошла от дел, волчица!» — со злостью произнес пленник. «Десять лет про тебя не слыхал». «Я да, а вот они от меня не отходят, краб». «А этого молодчика где откопала? кивнул он в мою сторону. «Лихо он веревки вяжет, не дернешься лишний раз, чтобы себя не удавить». «Где взяла, там больше нет». Из кухни показался человек, похожий на извозчика, правившего экипажем. Он кивнул волчице и вернулся обратно. «Видать, не одних нас задействовали в операции. И куда подевался Игун? Может, Капрал уже нашел пленниц? «Зря ты связался с Армазом», — продолжала между тем разговора Тима. «Так это из-за этого гада убью!» «Опоздал чуток», — усмехнулась она. «Мне повторить вопрос об одаренных девчонках?» «Не стоит. Знал бы, что ты в деле, послал бы Армаза». «Не тяни время, краб. Где?» Он назвал место, куда еще следовало добираться с четверть часа. «Под утро за товаром прибудет заказчик, а может и немного раньше. Я бы на твоем месте поторопился. Эти двое, похоже, неплохо друг друга знали. Значит, отправляешься с нами, а то еще заблудимся. Возражение есть? Всегда рад с тобой попутешествовать», — с кислой миной выдавил старый знакомый. «Подставишь под удар?» — Сильно пожалеешь, — предупредила она. — Очень сильно. Я же не враг себе, уважаемая волчица. Это будет несложно проверить. К тому же учти, жизнь и свобода твоих людей зависит от пленниц. Дочихал я на весь этот сброд. Меня интересует лишь собственная жизнь и свобода. — Значит, все проще, — усмехнулась Атима. Развязывать краба не стали. Загрузили его в подъехавший экипаж и выехали. Мне показалось, или путь занял больше времени, чем запланировали. Ноги пленнику я предварительно освободил, но оставил на шее петлю, соединенную со связанными за спиной руками. Все вместе вышли из кареты. «Не веришь мне?» – произнес Крап, осмотревшись. Похоже, место, куда мы прибыли, было не тем, о котором он рассказывал. «Доверчивые долго не живут, сам знаешь. А теперь закрой пасть и показывай дорогу». Атаманша что-то шепнула Барине, и мы двинулись за пленником, чтобы сразу угодить в новую ловушку. «Ежики абонитовые! Да что за подстава!» – мысленно возмутился, насчитав вокруг восемь бойцов. «Неужели наша главнокомандующая не предвидела такой исход?» Дальше события разворачивались стремительно. Ощутив боль в голове и запах дыма, понял – амулет сдох. Атаманша еле слышно скомандовала. «Коротышка слева!" Барина тут же выстрелила из артефакта. Его желтый луч столкнулся с зеленой сферой, возникшей вокруг низкорозлого мужика. «Давай еще!» – приказала Атима. Второй луч пробил защиту и сбил волшебника с ног. Раздались щелчки арбалетов. Стреляли не в нас, а во врагов, у которых, похоже, имелись такие же амулеты. Мне удалось выпустить болт из заимствованного оружия. Кто кого окружил, кто тут за наших, кто против. Прямо не знаю, кому морду бить. Через несколько секунд все закончилось. А Тима, какого бана? Что за фокусы? Я и не сообразил, что ругаюсь по-русски. «Ты сейчас ко мне обращаешься?» – переспросила дамочка. Она как-то слишком пристально на меня смотрела, словно пытаясь увидеть кого-то другого. «Так, Платон Иванович, со словами нужно поаккуратнее». «Ага, не могу скрыть восхищение твоими действиями», — с сарказмом произнес на понятном местном языке. «Все наши живы, что еще нужно?» «Игун, ты кого приласкал?» А Тима обратилась к капралу, появившемуся вместе с бойцами нашей засады. «Вон того!» — указал парень на тушку одного из бандитов. Краб не имел защитного амулета, поэтому в самом начале схватки получил сдвоенный ментальный удар волшебника и в себя пока еще не пришел. Значит, Таманша все-таки просчитала ходы городских бандитов. Волчица подключила к операции еще около десятка бойцов, которые постоянно крутились где-то рядом, но даже нам не рассказала про них. Выяснив место заточения пленниц, бойцы заранее направились туда вместе с игуном. Его ментальные способности позволили вырубить одного из бандитов. А Тима привела его в чувство и допросила без моего участия. Дальше мы отправились уже без краба и его подельников. Девчонок стерегут всего двое охранников. Ключ от подвала у меня. Думаю, больше проблем не будет. Я рассчитывал, что и в кабаке их не будет, пробурчал я. Ты ошибся в расчетах. Надеюсь, твои предположения подтвердятся. Еще одну стычку сегодня я могу и не потянуть. — Ты гораздо сильнее, чем о себе думаешь, — подбодрила Атаманша. Возле двери нужного подвальчика в свете фонаря мы разглядели только одного охранника и два трупа. Фигура мужчины показалась знакомой, а когда он заговорил... — Надо же, я уже заволновался, что ты не придешь. Голос принадлежал Кадургу. — Как знал, ежели девки из Ибериума? «Надо ждать Платона». «Это Дрек. тихо сказала Тиме, которая впервые за сегодняшний вечер испугалась. «Дождался?» — вопрос адресовала Островитянину. «Как видишь, так что сейчас у меня имеется, что выставить на кон». «Ну как, теперь ты согласен на поединок?» «И какие ставки?» «Весьма высокие, Платон. Скажем так, если отказываешься от поединка...» то те, кто с тобой рядом, и те, кто в подвале, становятся моей добычей. Не все мне нужны живыми, но одаренных точно заберу, как и тебя, если выживешь. Кстати, а куда подевался целитель? У меня и на него имелись далеко идущие планы. Сказал, что у него свой особый путь. Ладно, обойдусь. Так вот, если же ты войдешь со мной в круг и проиграешь, так и быть, возьму с собой лишь тебя». «Но отправишься добровольно, без рабского ошейника, словно сам всю жизнь собирался посетить наш остров, да только подходящий попутчик никак не встречался», язвительно обозначил он. «Далось ему это добровольно, точно. Именно в нем и кроется подвох». «И что тебе помешает нарушить свое слово?» Пока он говорил, я пытался просчитать шансы одолеть Дрэга. «Волшебник — раз, драться умеет — два». Телепортом владеет три, и наверняка еще другой магии обучен четыре. А у нас? Я почти пуст, Игун, скорее всего, тоже, у Барины амулет на нуле, а Тима, Ленкур, чуйка подсказывает, они не справятся. — Ты о магических клятвах на крови что-нибудь слышал? — спросил Кадург. — Нет. — Их нельзя нарушить, Платон. Взглянул на Ленкура, тот кивнул, подтверждая слова Дрэга. «Что будет, если я проиграю, уже понятно. Теперь давай обговорим мою часть сделки. В случае твоего проигрыша все должны остаться живы и здоровы, а ты возвращаешься к себе на остров и на год про меня забываешь». «Полгода, Платон», — все-таки решил поторговаться Кадург. «Ладно, хоть полгода от твоей назойливости отдохну. Только сначала мы проверим, как там пленницы, а то вдруг ты их уже забрал на свой остров». «Обижаешь, Платон? Ладно, сейчас приведу». Пообещал он и исчез. Наверняка специально напомнил о владении портальной магией, чтобы никто не вздумал затеивать глупости. Вскоре вместе с ним проявились Рудана и Лузитта и сразу направились к нам, где их подхватила Барина. «А теперь составим клятвы». Когда пленницы оказались у нас, шальная мысль послать Кадурга подальше буквально рвалась наружу, но ощущение опасности, исходившей от него, удерживало от прометчивых шагов. «Ты в своем уме, парень?» – зашипела на меня Тима. – «Драться с дрэгом!» «Знаешь другой выход?» «Нет, но сразу соглашаться на заведомо проигрышные условия?» «Я не собираюсь проигрывать. Могу даже ставку сделать на свою победу!» Она посмотрела на меня, как на свихнувшегося. Когда поняла, что я не шутил, присвистнула. А давай. Победишь, получишь десять монет. Проиграешь, возьму с твоих всего одну. Договорились. Но я все равно желаю тебе победы, парень. Хоть и не верю в нее. Клятвы мы составили на бумаге под контролем линкура. Когда закончили, здесь же под фонарем нарисовали круг. Правила те же, Платон. Кто первый вывалится за черту, тот и проиграл. «Приступим?» «Раньше начнем, раньше закончим», ответил я и вошел в круг. «Он тоже». Мы постояли с минуту, изучая друг друга. Затем Дрек оказался рядом и попытался нанести удар. Его кулак просвистел в миллиметре от моего уха, второй едва не зацепил плечо, колено также не достигло цели. После этого я решил, что хватит издеваться над островитянином. Захватил кисть и дернул тушку кадурга, подставив бедро. Бросок получился зрелищным и результативным. Дрек приземлился за чертой. Ты проиграл, сообщил ему очевидное. Этого не может быть. Ты. Ты. Что за магия? Секрет древних. Многозначительно брякнул первое, что пришло в голову. Тебе пора на свой остров. Кстати, увидишь Хидрака? Привет ему передавай. До встречи через полгода, Платон. Мрачно произнес Кадурк и исчез. «Ну ты даешь!» — воскликнула Атима. «Рада, что должна тебе десять золотых!» А я говорила, он такой! Барина просто светилась от гордости. Чуть не оттолкнув стоявших рядом под рук, она бросилась мне на шею. «Надо же! Не обманул тот странный угай! Сработала моя прописка в деревне Хаши!» «Что тут происходит?» — донесся недовольный голос Руданны. «Почему нас так долго вытаскивали из вонючего подвала? Где жандармы?» «Барина, разъясни им ситуацию, пожалуйста». «Да, и еще». А Тима вытащила из кармана какие-то бумаги и отдала девушке. «Здесь ваши документы и именные векселя. У Армаза забрала. Садитесь в экипаж и побыстрее отправляйтесь в гостиницу. Завтра советую выехать из Туриина с утра пораньше. Застрянете дольше, придется давать кучу показаний местным жандармам. Можете не успеть на экзамены». «Надо дождаться родителей моих подруг». «Не дождетесь, они ничего не знают». «Почему?» – удивилась Барина. «Все по той же причине, девочка. В жандармерии Туриина есть кто-то, кто работает на преступников. Любая информация сразу дошла бы до Армаза и Краба. Ты ведь не желала смерти своим подругам?» «Нет. Поэтому я и действовала тайно. И быстро. Все. Поезжай». Услышав их разговор, обратился к Атаманше. «Мой выигрыш отдай барине, пусть у девчонок будут деньги на дорогу». Я видел, что девушка порывалась мне что-то сказать, но под строгим взглядом волчицы развернулась и направилась к экипажу. Наконец они уехали. «Так, парни, — обратилась к нам Атима, — мы провернули большое дело, которое нужно отметить. Возражения имеются. Дураков не нашлось. Надо только Алгая с собой взять, — напомнил Игун».